Глава девятая. Планы цесиров. Теперь у нас есть время поговорить. Цесир-старший сел в кресло за огромным письменным столом, выдвинул верхний ящик и достал кристалл. Установив пирамидку на металлическую пластину, кивнул головой, подавая знак, что можно начинать. Амулет рода помнящих запишет все до слова. Очень удобное изобретение. Во времена первых магов приходилось брать на службу одного, а то и двух отпрысков этого семейства, что значительно опустошало казну. Теперь же достаточно было приобрести артефакты и хранить необходимые сведения годами. Когда-то все мы были вынуждены использовать свои способности напрямую, без амулетов. Гердих читал мемуары одного из предков лорда Ханнера, где тот жаловался, что устал работать извозчиком, таская порталами царедворцев. Все закончилось, когда нашли формулу передачи магии определенному предмету. Если род помнящих работал с хрусталем, то вот они, сиры с рубинами, а рвущие пространство с изумрудами. Оттого еще их артефакты ценились столь дорого. Всего лишь цветной камешек в центре медальона, а такая сила. Элькасар III Король из рода оживляющих никогда не мастерил амулеты. Он всегда был единственным, кто может даровать жизнь или отнять ее. Роды попроще, и материалы, наполняемые магией, использовали попроще. Стекло, дерево, плетение из трав или кожи. Гарон, торопясь выложить накопленные сведения, устроился в кресле напротив, соединил кончики пальцев и закрыл глаза. Он говорил без остановки несколько часов. Пришлось дважды менять хрустальную пирамидку. Волки стоят во главе Хайрубата, и, судя по созвучному имени короля, никогда не теряли власть. Скорпионы, змеи и гиены хоть и подчиняются, но постоянно ропщут и копят силы, чтобы свернуть Хаюрба. Но все же волки удерживают трон. Король поступает весьма разумно, засылает шпионов, чтобы выяснить, где растет напряжение откуда следует ждать удара. Разоренный оазис надолго утрачивает возможность противостоять правителю и другим наука. Я уверен, Варидак, попав в руки короля, не доживет до рассвета, и все его имущество перейдет к короне. Рабов же, чтобы стереть даже память о мятежнике, скорее всего, сошлют в колонию. Вот еще одна неисследованная нами область. Колония сравнительно молодая, отделена от континента морем, и попасть туда можно только рабом. Мы займемся этим, подключим лорда Ханнера и его людей. И опять-таки вопрос, откуда в Хаюрбате столько амулетов перемещения? Контрабандисты. Есть данные, что торгуют артефактами эльфы. Скажу больше, след ведет в свиту княжича. А откуда такая уверенность? Гердих поднял голову. Его поколение еще помнит многолетнюю войну между Агридом и Эльфийским княжеством, заключившим союз с сынами Урицы. «Неужели продолжают вредить, не смирившись с ролью проигравших?» Гарон засмеялся. «Ну как объяснить отцу, что, помочившись на обувь эльфа, пришедшего в дом Шаши, пес оставил на ней весьма характерный запах?» который при встрече на мосту опознал, да и в целом контрабандист пах иначе, чем другие эльфы, что определенно говорило о его пагубном увлечении миром грез. И контрабандист в Хаюрбате, и фаворит княжича курят слезы тумана. Гарону не надо было объяснять отцу, что запах баснословно дорогих цветов из кадии трудно смыть, но и учуять его практически невозможно. Если бы я не был собакой, ни за что не догадался бы. Я подумываю создать амулет, превращающий людей в собак и кошек. Весьма полезное прикрытие для агентов», — вполне серьезно произнес Гердих. «И возьму на заметку твое предположение относительно свиты княжича. Надо будет предупредить Ханнера. «Хаюрдаги богаты, очень богаты». Если Шаму живет за счет нефти, то рабы – золота Хайурбата. Они оказались осторожнее, чем мы думали. Зачем подставляться и злить правителей таких государств, как Селиворт, Эльфийское княжество или Агрид, когда можно гнать рабов с земли и прочих миров, похожих на наш? Причем я заметил, что Хайурдаги не выбирают, кого попало. Это или женщины, которые всегда найдут место в Гареме, Или специалисты? Дани — военный инструктор. Павел, которого Шаша отослала на землю с одной из спасенных девчонок, нефтяник. Что-то пошло не так, и ребят забраковали. В Хаюрбате есть нефть? Есть, но плохого качества. И нет магов, которые взялись бы за очистку. А из Шаму? Как я понял, там такие маги на вес золота и охраняются не хуже золота. Поговорим о шаше. Гердих сложил пирамидки в деревянную коробку и спрятал стол. Птенцы короля — это тревожный факт. Занесло в одного, и нет гарантии, что не появятся другие. И если шаша сбежала от Хаюрба, то прочие могли быть засланы им. Как будем искать? Раздевать каждого подозрительного? А что еще делать? Клеймо — явное доказательство. Жаль, что мы не можем раздеть всю страну. Я одного не понимаю, отец. Почему Хаюрб не бережет своих птенцов? К чему такая жестокость по отношению к шаше? Ты еще не догадался? Песчаный король не будет тратить время на избиение своей рабыни, если в том нет смысла. Он однозначно пытается разбудить в ней магию. И Хаюрб точно знает, какие способности живут в шаше. Это у нас пробуждение дара, если он не открылся в раннем возрасте, идет через посещение источника, а в Хаюрбате все построено на лишении девственности. Если и здесь магия не просыпается, создают стрессовую ситуацию, которая повлечет за собой эмоциональный всплеск и, как следствие, высвобождение дара. Боюсь, твоя шаша не оправдала надежд. Ей уже 24 а искры магии нет как нет. Это и бесит короля. Раз он занялся ею лично, а не перепоручил жрецам, выходит, он ожидает чего-то невероятного, какого-нибудь особого дара. И эта тайна мне совсем не нравится. Проще и спокойнее для нашего королевства уничтожить танцовщицу Хаюрба, чем гадать, что она в себе таит. «Нет, отец!» «Шашу нельзя убивать». «Из-за того, что она тебе нравится?» Гарон вновь почувствовал себя капризным мальчишкой, требующим игрушку. «Нет, к нам в руки попала девушка, несущая определенный дар, который очень нужен Хаюрбу. Неужели мы уничтожим ее только из-за того, что не знаем о ее способностях? А если этот дар когда-нибудь спасет агрит. Ты и сам знаешь, как забытый рот, обретающийся где-то на задворках Вселенной, вдруг приносит королевству пользу. Вспомни хотя бы врачующих, найденных в третьих мирах. Не они ли подарили нам идею использования магии не напрямую, а через амулеты? Сравнил. Врачующие избавили агрит от большинства заразных болезней. А что ждать от шаши? Просто ждать и наблюдать? Я даже рад, что леди Дафой засунула ее в академию. Близость источника поможет нам. Но за танцовщицей нужен будет постоянный контроль. Я возьму эту задачу на себя. Опять превратишься в пса? Гердих устало улыбнулся. День был долгим. Надо бы еще раз прослушать информацию, а потом передать кристаллы в ведомство. Затребовать в королевских архивах Список исчезнувших родов. А еще лучше тех, кто попал в опалу. Нет, в академии собакам не место. Гарон не ответил на улыбку отца. Я буду куратором. Шаша пропустила почти целый год занятий. И я буду тем, кто подтянет ее. Только без секса, пожалуйста. Иначе обращение к королю за разводом станет проблематичным. Трудно будет доказать случайность вашей связи. И еще, я думаю, не стоит ей идти в академию под именем Дафой, с которым связано таинственное исчезновение почти всей семьи. Мы с тобой прекрасно знаем, что она не дочь Краста Дафой, а потому дара читающих письмена у нее нет. Не согласен, у Алекс может получиться. Благодаря нашему строну она уже говорит на нескольких языках и уверен, подсунь ей незнакомый текст, она легко его прочтет. Наша магия позволит. Чем не читающая письмена?» «И как тебя угораздило лишиться Строна?» Отец досадливо поморщился. «Раз он начал действовать, будь настороже. Скоро для Шаши не будет проблемы сменить лик, а значит, она легко уйдет от своего куратора». Ты забыл, что и куратор тоже легко меняет лики. Где бы она ни находилась, я всегда буду рядом. С самого утра к дому три на бульваре Рос подкатила карета с эмблемой магической академии. Меч, на гарде которого сидела сова. Во что упирался меч, Саша не поняла. То ли он проткнул зеленый холм, и сова гордо смотрела на людей, то ли птица оказалась более кровожадной, И сразила извивающуюся зеленую змею. Мне страшно! прошептала Александра, наблюдая с высоты второго этажа, как извозчик укладывает ее вещи. Леди Дафой поделилась своими нарядами, которые выглядели даже сейчас добротно, и ничуть не отстали от моды. Саша осталось только согласиться. Вещи в ее узелке вовсе не выглядели достойно громкого имени. И уж тем более модно, Они с самого начала были призваны не привлекать внимания к их хозяйке. «А вдруг там раскусят наш обман? Ну какая я читающая письмена?» «Если ты разобрала мой почерк, то точно читающая», — успокоила ее тень. «И потом, для того и существует Академия, чтобы развивать свой дар, и не всякий приходит туда подготовленным. Немного старания и везения И все у нас получится. Ты не забыла взять с собой тетрадь, где я написала памятку о семье Дафой? На досуге почитай. Отпрыски должны знать историю своего рода. И ничего не бойся. Ты выросла на чужбине, поэтому не страшно, что тебя признают за деревенщину. Помни, смысл нашей затеи — спрятать тебя от мужа. Пусть лучше считают тебя дурочкой. «Удачи, милая!» «Спасибо вам, леди Дафой. Называй меня бабушкой, ведь теперь мы родственницы. И пиши почаще. Навестить тебя я не смогу, поскольку не осталось ни одного живого родственника, чтобы сопровождать меня. А вот отправить на подмогу Тиша я в состоянии». тишь едва выволок на порог небольшой сундучок, куда леди Дафой уложила заказанные накануне в лавке красоты средства ухода за телом. «Если он, конечно, доберется до Академии!» «И, пожалуйста, если вернется мой пес, не гоните его!» Саша обернулась на пороге дома, ставшего за короткое время родным. «Не беспокойся, милая!» — тень провела рукой по щеке Александры. «Если Рон объявится, тишь за ним присмотрит!» Саша тряслась в карете, которая была столь огромна, что вместила бы в себя дюжину учеников, и от этого новоявленной студентки было еще тоскливее. Кто-то в начале учебного года ехал на этой деревянной скамье плечом к плечу, деля волнения на всех, а она одна. Опять осталась совершенно одна в незнакомом мире, с наспех сочиненной легендой, и ее путь лежит в академию, где куча умных магов, которые, скорее всего, сразу раскусят нагроможденную свыше головы ложь. «Ну, не убьют же они меня, я ведь ничего такого не сделала. И кто им расскажет о том, что я из вражеской страны? Надо бы почитать каракули леди Дафой, чтобы отвечать о родителях без запинки». Саша потрогала карман, в котором лежало рекомендательное письмо от бабушки и родовой перстень Дафой, подтверждающий ее принадлежность к роду. Александра Верхова знать не знала, какой резонанс в ведомстве вызвало давнее исчезновение супругов дофой. Иначе отказалась бы от столь сомнительной легенды. Но лорд Цесир уже позаботился, чтобы новой ученице не задавали неудобных вопросов. Ректор Академии был извещен, что внезапно объявившаяся Алекс Дафой является суперважным объектом, находящимся в разработке, а потому несанкционированное вмешательство в ее судьбу не приветствуется.